злопасный брандашмык!» — поправил шалтай когда я произнес последнее слово и исполнил заключительный жест перед моим внутренним взором проплыл образ логруса выпустившие когти чудовище неожиданно втянула их обратно схватилась за верхнюю левую часть груди закатила глаза и спустила тихий вздох Тяжело выдохнула и рухнула на пол, задрав многочисленные ноги. Над ним тут же появилась улыбка кота. Рот двигался. «Мертвый, злопастный, брандашмык!» — объявил он. Улыбка двинулась в мою сторону. Кот мерцал вокруг нее, как напоминание. «Заклятие сердечного приступа, не так ли?»